когда юные и нищие творцы поднимались до самых высот. Вот будет забавно, если лет через двадцать европейские газеты будут писать об очередном блестящем турне знаменитого скрипача Кубичика и очередной выставке работ знаменитого живописца Шикль Грубера. А господин Бестужев будет скучно тянуть свою офицерскую лямку и, развернув очередную газету, вяло удивляться причудам судьбы. «Надо же!» — воскликнет он тогда. Я ведь встречался с этими богатыми и преуспевающими европейскими знаменитостями, когда в кармане у них ветер свистал, и обитали оба в одной комнатушке в убогом пансионе на окраине Вены. Он посмотрел на аккуратно перевязанный шпагатом сверточек с акварелями, зачем-то взвесил его на руке и ухмыльнулся. Общеизвестно, что даже юношеские работы признанных мастеров, пребывающих нынче в зените славы, знатоками и любителями ценятся в солидные суммы, Быть может, теоретически рассуждая, у Бестужева сейчас в руках целое состояние, способное стать неплохим подспорьем на старость? Юношеские акварели самого Адольфа Шикль-Грубера, которые при таком повороте событий, как водится, будут именоваться «венским периодом». Весело ухмыльнувшись, он покрутил головой, «Ведь ни за что не угадаешь заранее с этой богемой», и прибавил шагу. В припрыжку спустился на первый этаж в небольшой вестибюль, и то, что он там увидел, ему крайне не понравилось. Хозяйка неведомо куда испарилась, а вместо нее за потемневшей конторкой выседал субъект мужского, несомненно, пола, усатый и мрачный, впирившийся в Бестужево тяжелым взглядом. У входной двери, прислонившись причем к косяку, так что протиснуться мимо него в дверь было решительно невозможно, помещался второй, чья физиономия тоже не лучилась беззаботным весельем, и этот неотрывно смотрел на Бестужева, Так, словно намеревался сходу обвинить в краже своих карманных часов, а то и в чем-то не в пример более отягощающем. Однако первая мысль касательно этих господ, мелькнувшая у Бестужева, наверняка истине не соответствовала. Он сталкивался в свое время с переодетыми в штатской чинами здешней тайной полиции, имел о них некоторые представления. Так вот эта парочка на тайных агентов империи ничуть не походила. И одеты были, в общем, прилично, и выбриты чисто, но все равно в них чуялось нечто неуловимое иностранное, отличавшее от обычных венцев и вообще жителей Австро-Венгрии. Бестужев и сам не мог бы смаху объяснить толком, почему у него сложилось именно такое впечатление, но оба положительно казались от чего-то иностранцами. Не меняясь в лице, не убираясь в него беззаботного выражения, спешащего по своим делам мирного обывателя, Он кинул на обоих лишь беглый взгляд и, не задерживаясь, ничуть так и шел к двери. Незнакомец сделал шаг вправо, недвусмысленно загораживая входную дверь, вырвал руку из кармана, ухмыльнувшись, произнес на далеком от совершенства немецком «Это у меня пистолет. Постойте-ка, любезный, куда вы так несетесь?» «Вот именно», — подхватил второй, поднимаясь на ноги за конторкой. «Еще сшибете кого с сгоряча? У меня тоже пистолет. Если ваша милость еще не разобралась...» Ну, предположим, если соблюдать скрупулезную точность в технических терминах, то у них были не пистолеты, а револьверы. Однако, сути дела это не меняло нисколечко. Два английских бульдога сравнительно небольшого размера, но солидного калибра, способные на столь небольшом расстоянии нанести нешуточный урон хрупкому человеческому организму, оба держали оружие привычно и уверенно, оба не выглядели растяпами. Как и полагается добропорядочному коммерсанту, «Независимо от национальности». Герк крауза оказавшись нежданно-негаданно под прицелом двух серьезных револьверов, замер на месте, с выражением величайшего изумления и испуга лице, чуть расставив руки, в которых держал трость и пакет, воскликнул изумленно, «Господа, что это за шутки?» «Какие тут шутки!» — проворчал тот у двери. «Стой спокойно, дружок, а то я дырок в тебе понаделаю, таких, что ни один доктор не заштопает». Словно осененный некой догадкой, Бестужев воскликнул, криво улыбаясь. «Я стою, спокойно стою! Неужели это ограбление, господа?» «Затни пасть!» — прикрикнул то, что у двери. Он негромко свистнул, распахнулась дверь задней комнатушки, и на пороге появился еще один незнакомый субъект. Что-то в его внешнем облике неуловимо роднило его с первыми двумя. Дверь он, выходя, захлопнул, но Бестужев успел разглядеть за его спиной, Сидевшую посреди небольшой комнатушки на стуле хозяйку пансионата на костистом лице написан неприкрытый ужас и грозно возвышавшегося над ней четвертого типа, небрежно поигрывавшего револьвером возле самого уха бедной фрау, персонаж последним, появившийся на сцене, был на целую голову выше своих дружков.